Глава 3. Электрическая страсть Ферхата. Давай сбежим отсюда. Каркут. Однокомнатный дом вот и всё, что мой покойный дядя Мустафа сумел построить на земле, которую огородил с моим отцом на Кюльтепее ещё в 1965 году. Мевлют приезжал из деревни, чтобы помочь ему, но дело далеко не пошло, и вскоре они выдохлись. Мы на нашем участке на Дуттепе начали с двухкомнатного дома. Мой отец посадил в саду тополя, как у него было в деревне. Могу поспорить, что их теперь видно от самого Шишли. Когда моя мать в 1969 году уехала из деревни к нам на Дуттепе, мы за ночь добавили маленькую красивую комнату, а потом ещё одну, в которой я слушал по радио лошадиные бега. В 1978 году, примерно в то время, когда я женился на Ведихе, мы пристроили к дому гостевую комнату и ещё одну большую комнату с собственным туалетом. И очень скоро наш разрастающийся дом стал как дворец. В нашем царском саду было даже две шелковицы и фиговое дерево, которые выросли сами по себе. Вокруг сада мы построили стену и поставили железные ворота. Хвала Всевышнему. Семейный бизнес процветал. Так что, 6 лет спустя, официальное свидетельство о праве собственности на землю у нас уже было. Мы решили добавить к дому целый новый этаж, ведь все соседи на холмах уже сделали это. Мы построили лестницу прямо на второй этаж снаружи дома. Так что матери теперь не приходилось постоянно волноваться, куда пошла Ведиха, и вернулись ли домой мальчики. Вначале маме, папе и Сулейману не терпелось переселиться наверх, где всё было новым и откуда открывался вид получше. Но вскоре родители спустились вниз. Наверху было слишком просторно, слишком пусто, слишком холодно и слишком одиноко. По требованию Ведихи я установил на втором этаже ванную с синей фаянсовой плиткой и самую новую, самую дорогую сантехнику. Но она всё равно не переставая пилила меня: "Давай переедем в город". Я ей неизменно отвечал. «Дуттепе считается Стамбулом». Но это было все равно, что разговаривать с кирпичной стенкой. Некоторые ублюдки из богатых семеек, которые ходили в среднюю школу в Шишли с Баскуртом и Тураном, дразнили их, что они живут в районе Гиджек-Анду. «Мои родители никогда не переедут в Шишли. У них здесь сад с замечательной прохладой. Их бокалейный магазин, их куры и их деревья», — говорил я. «Мы что?» Оставим их здесь одних? Ведиха ругалась по поводу любой ерунды. За то, что я прихожу домой поздно. За то, что я уезжаю по делам на десять дней. И ревновала меня к косоглазой женщине с крашенными волосами, работающей в нашем офисе в Шишли. Это правда, что я иногда исчезал на десять дней или на две недели, хотя дела строительства этого не требовали. Мы ездили в Азербайджан. рык, и ещё несколько друзей националистов из нашего старого движения пантуркистов ругались. Правительство поручило нам это святое дело, но у нас нет никаких денег. Из Анкары передали, что им надо найти спонсоров для нашего переворота среди частных предпринимателей. Как я мог сказать нет этим патриотам, которые пришли просить моей помощи? В России коммунизм кончился. Но азербайджанский президент Алиев был членом КГБ и Советского политбюро. Так что, хотя он и был тюрком, но единственное, чего он хотел для соотечественников, только чтобы они подчинялись руководству русских. У нас было несколько секретных встреч с кое-какими военачальниками в Баку. Абульфас Эль-Чибей был первым демократически избранным азербайджанским президентом. Он набрал большинство голосов славного азербайджанского народа. Азербайджанцы, на самом деле турки с небольшой долей русских и персидских кровей. Но он был свергнут обычным для КГБ переворотом и оскорблённый вернулся в свою деревню. Он страдал от предателей, которые отдали врагу победу в войне против Армении. Он устал от некомпетентности окружавших его и от русских шпионов, которые привели его к падению. Он отказался встречаться с нами, потому что подозревал и в нас, русских агентов. Так что Тарик и я убивали время в барах и гостиницах Баку. Ещё до того, как мы получили возможность поехать в деревню к Ильчибее, чтобы выразить наше уважение этому великому человеку и сказать ему: Америка на нашей стороне. Будущее Азербайджана связано с Западом. Мы получили известие, что планы нашего турецкого переворота провалились. Кто-то в Анкаре запаниковал и сообщил Алиеву, что мы приехали свергнуть его правительство. Мы также узнали, что Эль-Чи-Бей был под домашним арестом и даже не мог выйти в собственный сад, не говоря уже о том, чтобы присоединиться к нашему перевороту. Так что мы поспешили в аэропорт и вернулись в Стамбул. Вот чему эта поездка с приключениями научила меня. Верно, что весь мир против турок. но самые главные враги турок — это сами турки. Всё равно моя готовность присоединиться к делу уже укрепила мои позиции в правительстве и в партии. Между тем, Сулейман пользовался моей занятостью, чтобы делать то, что он хотел делать. Тётя София. Мы с Ведихой так и не смогли найти ему подходящую девушку. Сулейман больше не приходит домой. Мы растерянны и беспокоимся о том, Что случится что-то нехорошее? Райха. Холодным зимним вечером, когда в магазине были клиенты, Ферхат пришёл помочь, и мы с Самихой повели девочек к ним. Девочки любили свою тётю за лёгкость языка, за её обширные познания о звёздах, кино и телевидении, например, о том, кто с кем сбежал. За её советы, она советовала одной причёс свои волосы вот так, а другой заколку заколи вот так. На обратном пути домой девочки так усердно подражали ей, что у меня чуть не вырвалось: "Не превращайтесь в свою тётю". Но я сдержалась, ведь мне не хотелось выглядеть зависливой. Мне очень хотелось выяснить, когда Мивлют и Самиха одни в магазине, смотрят ли они друг на друга по-настоящему или прикидываются, что их взгляды случайно встретились в зеркале. Часто я чувствовала, что я тревожность проникает в моё сердце. И бралась читать стопку армейских писем от Мивлюта. Вчера, когда я выходила из магазина, Мивлют улыбнулся самой нежной улыбкой, но я не поняла, мне он улыбнулся или Самихе. И тайное подозрение, что он мог предназначать улыбку моей сестре, начало пожирать мою душу, так что как только вернулась домой, я открыла одно из его писем. Ни на какие глаза я больше не взгляну, ни к какому лицу я больше не улыбнусь. «Ни перед чьим порогом больше умолять не стану», — писал он. «Твои глаза пленили меня, как магнит притягивает металл. Я стал твоим пленником, Раиха. Всего один твой взгляд сделал меня твоим вечным рабом». Иногда Мевлюд бросал кому-нибудь из нас. «Вымой-ка эти грязные стаканы!» Таким тоном, каким разговаривает с прислугой хозяин ресторана. Если он просил меня... Я злилась на него за то, что он поручает грязную работу мне, а не Самихе. Но если он просил Самиху, расстраивалась, что он подумал о ней первой. Мивлют знал, что я ревную. Он старался избегать оставаться в магазине наедине с Самихой или проявлять излишний интерес к ней. Если он так осторожен, ему должно быть есть что скрывать, думала я и всё равно ревновала. Однажды Самиха сходила в магазин игрушек, И принесла моим девочкам водяной пистолет, будто мальчиком. Вечером дома Мивлют начал с ними играть. На следующий день, когда девочки ушли в школу, а Мивлют в магазин, я начала искать пистолет, чтобы выкинуть его. Они изрядны и меня забрызгали, но не смогла найти. Фатима унесла его в портфеле в школу. На следующую ночь, пока все спали, я достала его и хорошенько спрятала. В другой раз Самиха принесла нам куклу которая пела песни и моргала. Фатьме почти 12. Ей уже не интересно играть в куклы, подумала я, но ничего не сказала. Девочки эту куклу почти не замечали. А потом кто-то её должно быть куда-то задевал. Главную боль однако причиняло то, что я всё время гадала, не находится ли прямо сейчас Мивлют с Амихой в магазине на Едине. Я знала, что ошибаюсь, но не могла выкинуть эту мысль из головы, потому что Сулейман который знал все сплетни Бейуглу, рассказал Ведихе, что Ферхат приходит домой очень поздно и топит свою печаль в барах по всему городу, как это делают в кино мужчины, сердце которых разбито. Ферхат. Старый лифт, позолоченная клетка с зеркалом остановился. Я всё ещё помню тот день, который теперь кажется далёким, как сновидение. Отключив у очередных должников электричество, Я всегда находил особое удовольствие в том, чтобы постучаться к ним в дверь вместо того, чтобы звонить. Вроде какого-нибудь мушкетера, пришедшего удовлетворить честь в историческом фильме. Дверь открыла горничная и сказала, что у Ханым и Фенди лежит в постели больная дочка с температурой. Это самая популярная ложь. Но Ханым и Фенди выйдет ко мне через минуту. Я сел на стул, который горничная подала мне и принялся любоваться видом Босфора. Причина моего будущего счастья вошла в комнату как луч света, одетая в чёрные джинсы и белую блузу. «Здравствуйте, инспектор. Раджан, наш привратник, сказал мне, что вы пожелали встретиться». «Мы больше не правительственные инспекторы», — сказал я. «Вы не из комитета по электроснабжению? Электричество теперь приватизировано, госпожа?» «Вот как?» «Я был вынужден отключить вам электричество». У вас есть неоплаченные счета. Благодарю вас. Пожалуйста, не беспокойтесь. Это не ваша вина. Вы просто следуете своим инструкциям, вне зависимости, работаете ли вы на правительство или на частную компанию. Я смолчал. Я влюбился мгновенно и не мог думать ни о чём, кроме того, как быстро это произошло. Я собрал остаток сил. К сожалению, мне пришлось опечатать счётчик внизу. Сольгал я. Если бы я знал, что ваша дочь больна, я бы никогда вас не отключил. Ну а что теперь об этом говорить, инспектор? Что сделано, то сделано, сказала она. Десятидневный национальный праздник официально начнётся через 20 минут, напомнил я, посмотрев на часы. Господин инспектор, сказала она строго. Боюсь, я за всю жизнь не давала взятки никогда и никому, и я не выношу тех, кто делает это. Я живу чтобы быть примером своей дочери. Как бы то ни было, госпожа, сказал я. Таким людям, как вы, надо понять, что те инспекторы, о которых вы составили неправильное мнение, на самом деле ценят свою честь больше, чем вы можете себе представить. Я пошёл к двери, кипя внутри, понимая, что женщина, в которую я влюбился, никогда не скажет: "Стойте". В ту минуту я уже знал, что моя любовь безнадёжна. Посмотрите на всех здешних людей, господин инспектор, сказала она мне в спину. Вы лучше меня знаете, что эти 10 миллионов собрались здесь в Стамбуле ради хлеба насущного, гоняясь за прибылью, собирая свои счета и проценты. Но только одна вещь может сохранить личность это любовь. Она ушла, прежде чем я успел повернуться. В этих старых домах уличным торговцам и инспекторам по счётчикам Не разрешается пользоваться старинными лифтами, чтобы спускаться. Так что я шагал вниз по лестнице, обдумывая произошедшее. Я спустился в душный цоколь в самый конец коридора. Моя рука протянулась опечатать счётчик, который я уже отключил. Но мои шустрые пальцы сделали ровно противоположное, и в следующую минуту провода, что я обрезал, были сплетены друг с другом. Счётчик квартиры номер 11 хожил «Хорошо, что ты вернул им электричество», — сказал привратник Арджан. «Почему?» «Любовник Ханым и Фенди, знаменитый сами из Сюрмине, который очень влиятельен в биоглу, у него повсюду глаза и уши. Он бы доставил тебе проблем. Эти черноморцы — просто мафия». «Нет никакой больной дочери, да?» «Какой дочери?» «У человека из Сюрмине жена в деревне и взрослые сыновья». Все наvia про ханымы фенди знают, но ничего не говорят. Раиха. Однажды вечером после ужина, когда я смотрела телевизор с девочками у Самихи, пришёл Ферхат и очень обрадовался, увидев нас вместе. Твои дочки растут с каждым днём. Посмотри на себя, Фатима, ты уже молодая девушка, сказал он. Девочки, уже поздно, нам пора домой, обратилась я к девочкам, но он перебил. Не уходить, Раиха. Побудь ещё немного. Невлюд способен просидеть в магазине хоть до ночи, дожидаясь какого-нибудь пьяного, чтобы подать ему стакан бузы. Мне не понравилось, в каком тоне он говорит о Мивлюте перед девочками. Ты прав, Ферхат, сказала я. То, чем мы зарабатываем себе на пропитание, кажется, стало развлечением для других. Идёмте, девочки. Мы вернулись поздно, и Мивлют был сердит. Ты не должна ни шагу делать на проспект Истекляль. Девушкам туда нельзя, ругался он. И ты не должна выходить из дому, когда стемнеет. Ты знаешь, что девочек у тёти угощают фрикадельками, бараньими котлетами и жареной курицей, выпалила я. Обычно я никогда не говорю ничего подобного, опасаясь гнева Мивлюта, но тут должно быть: Аллах вложил эти слова мне в уста. Мивлют обиделся и не разговаривал со мной 3 дня. А мы с девочками перестали ходить к тёте Самихе. И по вечерам просто сидели дома. Когда я чувствовала уколы ревности, то брала свое рукоделие. Но ну, ничто не могло угасить мой гнев. «Мивлют больше не разрешает нам ходить к вам, Самиха. Приходи ты к нам, пока он в магазине», — сказал я однажды сестре. Вот так Самиха начала приходить к нам по вечерам с сумками котлеток и хрустящих лепешек с фаршем. Вскоре я начала гадать — Приходит ли самиха, чтобы просто повидать моих дочерей, или она надеется дождаться Мевлюта? Ферхат. Вернувшись на улицу, я понял, что в той квартире номер одиннадцать я оставил уверенность в себе. Я влюбился и был обманут. Я пожалел, что так и не отключил этой ханым и фенди электричество. Привратник называл её так, хотя из счетов за электричество я знал, что её зовут Сильвихан. Я начал предаваться мечтам, в которых моя Сельвихан становилась жертвой этого мафиози, а я спасал её. Парню вроде Сулеймана, чтобы влюбиться в женщину, надо увидеть её полуголой на полосе воскресной газеты, предназначенной для сексуально озабоченных мужчин. Мивлюту важно вообще не знать девушку. Тогда ему будет достаточно беглого взгляда, чтобы разжечь фантазии. Но для такого человека, как я, чтобы влюбиться в женщину, Надо почувствовать, что я играю с ней партию в шахматы на доске жизни. Мои начальные ходы, согласен, были несколько дилетантскими. Но я задумал гамбит, чтобы завоевать эту Сельвихан. Я знал одного парня в нашем департаменте учёта и контроля, опытного, общительного товарища, который любил раки и с его помощью я начал просматривать самые последние чеки и банковские переводы, касающиеся моей новой возлюбленной. Помню, как проводил ночи, глядя на мою Самиху, красивую, как роза в цвету, и думая: от чего человек с такой женой теряет голову из-за любовницы какого-то бандита, запертой в квартире с видом на море. Иногда по вечерам, после того, как мы вдвоём выпивали по стаканчику ракы, я напоминал Самихе, что после всего пережитого мы наконец перебрались в сердце города, как и хотели. У нас теперь даже есть деньги, говорил я. Мы можем делать всё, что хотим. Так что же нам делать? Давай сбежим отсюда, отвечала Самиха. Сбежим куда-нибудь туда, где нас никто не найдёт, где нас никто даже не знает. Слушай, эти слова я понял. Как счастливо была Самиха в те первые несколько месяцев, что мы провели наедине в квартале Гази. Я сохранил связи с некоторыми своими старыми друзьями как из маоистской, так и с просоветской фракцией, и всем им, так же как и нам, до тошноты надоела городская жизнь. Если после многолетних мучений им удавалось скопить немного денег, они говорили «Мы накопим еще немного, а потом уедем из Стамбула на юг». Как и я, они мечтали об оливковых деревьях и виноградниках и о сельском доме в каком-нибудь средиземноморском городке. Мы с Амихой представляли, как живём на ферме на юге, как она наконец беременнеет и у нас появляется ребёнок. По утрам я говорил: Мы так долго терпели, так долго. Теперь мы заработали кое-какие деньги. Давай затянем пояса ещё ненадолго и накопим чуть больше. Тогда нам хватит на то, чтобы купить большое поле на юге. Мне скучно дома по вечерам, отвечала Самиха. Своди меня как-нибудь в кино. Однажды вечером я устал болтать с мевлютом в магазине, выпил немного ракы и отправился к апартаментам в Гюмюш-Сую. Я позвонил в звонок привратника, словно полицейский, пришедший с арестом. «В чём дело, шеф? Я думал, это продавец бузы. Всё в порядке?» — сказал привратник Рджан, увидев, как я опять осматриваю счётчики. «Да, а те люди из квартиры 11 уже съехали». Он был прав. Счётчик номер одиннадцать был неподвижен. На мгновение мне показалось, что земля уходит у меня из-под ног. Я отправился повидаться с любителем раку в офис на таксиме. Он познакомил меня с двумя дряхлыми секретарями, которые присматривали за архивами и старыми рукописными записями. Те два старых мудрых чиновника, одному было семьдесят, другому шестьдесят пять, взяли выходное пособие и уволились только для того, чтобы снова вернуться на то место, где служили 40 лет. Теперь уже по контракту с частной компанией, стремясь научить новое поколение инспекторов всем изобретательным уловкам, которые жители Стамбула придумали за 80 лет для того, чтобы обманывать электрическую компанию и её сотрудников. Увидев во мне молодого предприимчивого человека, они очень захотели показать мне все нити. Они всё ещё могли вспомнить детали каждой хитрости. Но моей целью были не архивы. Мне надо было проверить последние записи. Я не сомневался, что однажды постучу в какую-нибудь дверь в Стамбуле, и мне откроет Сильвихан. У каждого в этом городе есть электрический счётчик. Раиха. Я снова беременна. И я не знаю, что делать. Раиха.